Глава десятая. Эпиграф. Если хочешь достать мед, главное дело в том, чтобы пчелы тебя не заметили. Алан Милл. Ко второй встрече с таинственным истралийцем господин Пуриш тщательно подготовился. Прежде всего приказал охране обыскать посетителя с максимальной тщательностью. Кроме того, поставил в кабинете еще пару охранников, убедившись предварительно, что они ни слова не понимают по-мистралийски. И, обезопасив таким образом свою персону от возможной угрозы, спрятал за потайной дверью одного из штатных магов. Помимо записи разговора на кристалл, верный служащий должен был попытаться заглянуть в загадочного Дона Диего без фамилии и добыть о нем хоть какую-то информацию. Дон Диего оказался не по-мистралийски пунктуален. Ровно в 10.30 он перешагнул порог кабинета и так же, как в прошлый раз, слегка приподнял шляпу в знак приветствия. «Очень-очень рад видеть вас снова», — бессовестно солгал господин Пуриш, с преувеличенным радушием отвечая на приветствие. На самом деле ему было любопытно, но радости при виде незнакомца, так его напугавшего, он вовсе не испытывал. «Я внимательно прослушал все записи на этом кристалле». И, должен признать, действительно никогда не слышал прежде ничего подобного. Однако, как бы вам это сказать? Вам кажется, что коммерческого успеха эта музыка иметь не будет. Доброжелательно подбодрил его посетитель. Видите ли, хорошая реклама может сделать коммерчески успешной даже самую низкопробную музыку. А для этой хватило бы того факта, что она из другого мира, чтобы ее пожелали слушать и платить за это. Однако я не то имел в виду. А что вы имели в виду? Дон Диего был сама любезность. На мой взгляд, эта музыка слишком агрессивна. Единственная приемлемая для нее аудитория это войско, готовое к битве. В стабильном же обществе она будет расшатывать устои и провоцировать конфликты, даже там, где их прежде не было. Вы сами обратили внимание, как она заводит? Возможно, вам стоит попытать счастье мистрали, но, мне кажется, господа революционеры, Оценит столь мощное средство для поднятия боевого духа. Я же не возьму на себя смелость распространять в обществе музыку, способную так будоражить умы. Кстати, нет ли в вашей коллекции чего-либо поспокойнее? Возможно, дело в том, что вы принесли не самый удачный образец. Может быть и такое, спокойно согласился мистралейц. Я принес вам другой кристалл. Попробуйте послушать его. Тот мне нравился больше, но, возможно, вы правы, для большинства населения такая музыка слишком агрессивна. Этот более мягкий, более лирический, если, конечно, вам все еще интересно. Пока они рассуждали о музыке, тиа, как и в прошлый раз, нахально положила морду на колени посетителя, и тот принялся ее гладить, чуть улыбаясь при этом. — Мне необычайно интересно, — заверил его господин Пуриш. — Даже если ваши записи бесперспективны, для меня будет истинным удовольствием их слушать. Кстати, могу ли я поинтересоваться, кто порекомендовал вам мою скромную контору, если это не секрет? — Нет, не секрет, — охотно ответил Дон Диего. — Мне порекомендовал вас один мой соотечественник, Барт, который был с вами лично знаком. Он даже плел, будто был учеником маэстро Эльдрака, но я ему не особенно верю, он и соврет недорого возьмет. — Флакса? — немедленно догадался бывший импресарио. — Да, так его тоже называют. Неужели он хоть раз в жизни сказал правду? Как мог маэстро взять в ученики такую бездарность? — Мне всегда казалось, что из сострадания вздохнул господин Пуриш. Это единственное, чего сей бесталанный юноша действительно заслуживал. Чем он занимается сейчас? Помнится, он оставил музыку с целью учиться магии. Насколько он в этом преуспел? — Мне сложно судить, — пожал плечами мистер Лиц. Магия не по моей части, верно, киска? Киска, к которой он обратился за поддержкой, вряд ли поняла суть вопроса, но моментально уловила, что обращаются к ней, и довольно заурчала. — Вы самым неподобающим образом балуете эту киску, — отметил господин Пуриш, надеясь, что это прозвучало достаточно шутливо, чтобы посетитель не обиделся. И тут же закинул удочку. Такое впечатление, что вы с ней давно знакомы. Я слышал об этих леопардах, не стал отпираться Дон Тиего, но вот они обо мне вряд ли. Я не настолько знаменит, чтобы обо мне рассказывали каждой кошке. Видимо, это тоже была шутка, но почтенный магнат прикинулся, что у него проблемы с чувством юмора. А насколько? — тут же уточнил он. — Знаете, ваше лицо мне показалось знакомым, хотя не припоминаю, чтобы мы с вами когда-либо общались. — У вас нет родственников среди бардов? — Почему именно среди бардов? — с легким недоумением переспросил посетитель. — Неужели я хоть немного похож на барда? Господин Пуриш, опасаясь, что горячий мистралийский парень сейчас еще обидится на это сравнение, поспешил заверить его, что ничуть не похож. — Просто я имею дело в основном с бардами, и они приходят в голову в первую очередь. Возможно, впрочем, нет. Да какая разница, на кого я могу быть похож? Ненавязчиво перебилого его Дон Диего. Все равно родственников среди бардов у меня нет. И странно, что я вам кого-то напомнил. Кстати, в прошлый раз мне показалось, что вы испугались. Это из-за того, что я вам кого-то напомнил? Кого-то, кого вы боитесь... «Что вы, что вы!» — заторопился опровергнуть опасную гипотезу господин Пуриш. «Вовсе нет. Мои леопарды никогда бы себя не вели так с незнакомыми людьми. И это меня слегка задачило. И вы подумали, что если я попытаюсь причинить вам какой-либо вред, они не смогут вас защитить?» Из-под опущенных полей шляпы мелькнула понимающая усмешка. «Напрасно вы так думали!» Привязанность к хозяину всегда сильнее минутной прихоти. К тому же я ни в коем случае не намеревался ничего причинять вам. Почему у вас вдруг появились такие странные мысли, или у вас проблемы с конкурентами? Если так, возможно, я смогу чем-либо помочь. Господин Пуриш с негодованием отогнал от себя шальную мысль подредить этого доброжелателя на решение своей проблемы. Я осторожно поинтересовался, как посмотрит уважаемый работодатель Дона Диего на побочные приработки своего служащего. — Если это не будет противоречить его собственным интересам, то только положительно, — ответил мистер с такой серьезностью, что у бедного предпринимателя мурашки поползли по спине. — К примеру, если источником ваших проблем является господин Дорс. Окончание фразы господин Пуриш позорно прослушал так как внезапное озарение его посетившее требовало срочного вмешательства в виде успокоительной микстуры. Господин Пуриш понял, кто сидит перед ним. Во всем Новом Капитолии вряд ли найдется человек, который бы не слышал о конфликте Баги Дорса с мистралийским повстанцами. А такие господа, как Пуриш, имеющие собственные службы охраны, знали несоизмеримо больше. В частности, информация о пленном мистралийце, которого Баги держал в своих подвалах, Упомянутому узкому кругу была известна, равно как и то, что этот мистер чуть не на смерть уделал мага при попытке сканирования и сбежал, убив трех вооруженных охранников одним гвоздем. А если добавить к этому, что на днях этого самого господина видели в свите Шелара Третьего, чего Кроша едва не разорвала от злости, — «великие боги, спасите и сохраните!» Вот так стрять между Жиларом и торсом в тот момент, когда они примеряются глотком друг друга, и знать бы, кого держаться. — По вашему лицу я вижу, что угадал. Сочувственный голос посетителя вернул бедного господина Пуриша в реальность. — Возможно, если вы мне расскажете немного больше о вашей проблеме. Внезапно мистер Лейд замолчал и прислушался. Пуришу даже показалось, что он побледнел, но разве точно рассмотришь подобный нюанс на смуглом лице, — Да еще наполовину скрытым шляпой. В следующей секунду и он услышал, что так встревожило его странного гостя. Сердитый голос Багидорса в приемной. Кто занят? Как это занят? Кто это может быть занят для меня? Хам с манией величия. только успел подумать господин Пуриш, как дверь распахнулась, и упомянутый хам возник на пороге собственной персоной. Уволь свою секретаршу, нездорово заявил он. «Это бестолочь не посмела заявить, что ты занят!» «Я действительно занят», — поторопился ответить господин Пуриш, пока баги, не успел узнать мистер Лица. «Подожди пять минут, неужели так срочно? У меня деловые переговоры с поставщиком». И с ужасом заметил, как поставщик, который продолжал возиться с леопардами, не поднимая головы, потихоньку перехватил обоих за ошейники. Не то чтобы почтенный магнат особо жалел бы, если бы баги покинул этот мир, — Но как-то не хотелось бы, чтобы это произошло в его кабинете, в его присутствии и от зубов его леопардов. — С каких это пор тебе что-то поставляют такие типы? — бесцеремонно хмыкнул Дорс и невежливо уставился на местралийца. — Пусть погуляя часик-другой поговорить надо. А моя охрана пока проверит, не набрался ли ты наглости и меня заказать, а то вид у этого поставщика подозрительный. Уж очень на убийцу смахивает. — Эй ты, я тебе говорю. — Ох, не надо было ему этого говорить! Мистер Алид все-таки поднял голову и посмотрел этому невеже в глаза. Господин Пуриш предусмотрительно присел, почти укрывшись за своим монументальным столом, и потянул на себя ящик, где лежали сердечные капли. Дернувши все было охранникам, дал знак не вмешиваться. В данном случае нейтралитет был самым разумным выходом. Пусть господа разбираются, раз уж так друг друга не любят. А не любят, ой, как не любят! Куда девалась вся любезность и доброжелательность Дона Диего, как там его на самом деле? Еще один зверь сидел в кресле, напрягшись перед прыжком и оскалив клыки, точно как два леопарда, которых он уже недвусмысленно держал за ошейники. — Только дернись, — тихо сказал он, и оба зверя тут же угрожающе зарычали и рванулись вперед, хотя никто не давал им команды. — Только пискни, и я их отпущу. Господин Дорс изменился в лице, захлопал себя по груди, словно искал что-то в кармане, раскрыв рот в беззвучном вопле. А господин Пуриш, закрыл глаза, жалея, что он не дама, не может упасть в обморок, когда это было бы очень вовремя для пущего нейтралитета. Тяжелый мягкий удар о пол сменился воплями, рычанием и топотом. Звякнул металл, затрещало кресло, воинственно взревело тия, и тут же кто-то истошно взвыл от боли. Поскольку действие переместилось в коридор, господин Пуриш все-таки не удержался и выглянул. Уж слишком беспокоивала его судьба верных четвероногих охранников, вдруг оказавшихся в центре конфликта. Загадочный посетитель торопливо командовал леопардом сидеть и бесстрашно пер на вооруженного пистолетом охранника. Тот, не вполне ориентируясь, в кого стрелять первым, в человека или в животных, плохо прицелился и не попал ни в кого. Пострадала только шляпа, которой Дон Диего так тщательно скрывал лицо. Хозяин шляпы, даже не приостанавливаясь, сбил с ног невезучего стрелка и скрылся за углом. А господин Пуриш с удивлением обнаружил, что он на его ноги больше не держит, и он медленно сползает по стеночке. Этого не могло быть, никак не могло, он просто похож, только похож. Если бы почтенный магнат хоть обладал той малой толикой магической способностей, он бы расслышал, как благоразумная тень шепнула. Даже если это был он, за вторым миллионом он не явится. А очень маленький вертлявый ехидный огонь ответил, уж признайся, ты бы и второй миллион отдал, лишь бы это был он. Откуда-то издалека донесся грохот, крики, а затем поток отборной брани, в которой чудом вклинились слова Король меня ждет. Ох, и голос у Кантера покачал головой король, поднимая глаза от перевода эльфийского договора Орет у входа в гостиную, а слышно даже здесь. Из-за чего, собственно, скандал? Я, кажется, предупредил, чтобы его пропустили, как только явится. Похоже, попытки стражи не пропустить мистролица в королевские апартаменты потерпели полный крах. Грохот прекратился, а ругань стала приближаться, и спустя пару секунд Кантер ворвался в кабинет, отворив дверь непочтительным пинком. — Я ваших стражников в... через... — рассерженно высказал он вместо приветствия. Король чуть улыбнулся, поняв, почему Кантера не хотели пропускать. Костюм доблестного стрелка имел такой вид, будто в нем последовательно валялись сначала в помойной куче, а затем в луже. Запах вполне соответствовал виду. — Садись с ковра, — спокойно распорядился король, игнорируя продолжение увлекательной лекции по анатомии. — Присядь и успокойся. Вот в это кресло его можно будет потом вымыть. — И если вы еще попробуете мне заявить, что я не должен был бить им морды, — не унимался кантор, — я просил тебя успокоиться, — перебил его король, — и сойти все-таки с моего ковра. Он тебе ничего плохого не сделал. — Надеюсь, ты никого не убил. — А надо было? — — И еще бы я попросил тебя сесть, налить тебе что-нибудь выпить. — Не надо, — проворчал Кантер, опускаясь в указанное кресло и стряхивая с камзола картофельные очистки. — Ольгу страшно раздражает, что я каждый день являюсь подвыпившим. Надо хоть раз уважить даму. Мне бы гораздо приятнее было, если бы вы предложили мне вымыться. — Тебе следовало сделать это самостоятельно, до того, как идти ко мне. — Представляю, как повеселился телепортист. Итак, что же произошло с тобой в Галдиане, что ты явился в таком виде? Надеюсь, это действительно что-то важное, ибо в противном случае твое поведение сложно будет назвать по-другому, иначе как Свинским. Кантер вздохнул и полез в карман за сигарами. Король терпеливо ждал, в тайне надеясь, что задуманная им провокация случилась сама собой, и необходимость рисковать агентом отпала. Кантер изучил сигару, принюхался с огромным сомнением, затем неохотно доложил. Баги Дорса охватил Кондратий. — Какое отношение это имеет к твоему непристойному виду? Из чего ты так вздыхаешь? Можно подумать, тебе его жаль. Или в роли Кондратия выступил ты, и теперь стесняешься мне признаться, что ты не выполнил свои задачи, а наворотил вместо этого непонятно чего? Как раз в то время, когда мы с Пуришем душевно беседовали о музыке, какие-то демоны принесли к нему Дорса. Мое счастье, что в кабинет Пуриша он вломился сам, оставив охрану в коридоре. — И тебе пришлось прорываться с боем? — встревожился король. «Ну — Но чего вы дергаетесь? Вот же я живой сижу, хотя, если бы не те, мне бы пришлось ой, как весело, учитывая, что я был совершенно безоружен. — И много их было, — продолжал допытываться король. — Делать мне было нечего считать, — огрызнулся кантор. — Проклятие! Спички мокрые! Дайте спички! — Кантор, вот тебе спички, не тяни! — Доложи быстро и кратко, мне нужны результаты, а не твои впечатления. Весело там тебе было или нет? Кратко? Если совсем кратко, я выскочил в окно, на какие-то задворки. Кантер сделал паузу на прикуривание и продолжил. И очень хотел бы поближе познакомиться с сранцами, которые додумались под этим окном навалить кучу мусора. Охранники Дорса меня видели, и не знаю, что теперь будет. Вы же обещали, что близи него не будет ваших людей. Но самое скверное, с меня сбили шляпу. Гантер, в третий раз повторяй. Успокойся!» «И напрасно ты отказался от выпивки. Если тебя видели Дорс и его люди, в ближайшие полчаса к нам опять заявится посланник. И тебе все равно придется что-то пить. Если ты опасаешься за Жака, то могу тебя утешить. Ему ничего не грозит. Его проблема уже решена. Кроме того, я уверен, с ним ничего не попытаются сделать, не потребовав предварительных объяснений. А вот то, что...» Тебя сбили шляпу? Действительно скверно. Пуриш тебя узнал? Не имею понятия. Он меня видел, но что он по этому поводу думал, мне некогда было спрашивать. Кстати, я боюсь, что из-за меня у него возникнут проблемы с синдикатом Дорс и сын. Вы сможете ему чем-нибудь помочь, если понадобится? Мне не трудно, Но я уверяю тебя, господину Пуришу это не потребуется. Он вполне в состоянии сам разобраться со своими проблемами. Буди таковые возникнут. К тому же, как мне кажется, его отношения с господином Дорсом и так были довольно натянутыми, и конфликт был неизбежен, независимо от его участия. — Может быть, — мрачно ответил Кантер, но все равно, твою мать, я у него кристалл оставил. Придется опять возвращаться, вы же у Ольги по честное слово брали. — Оставите глупости, кристалл в любой момент можно восстановить. У Ольги остались оригиналы, лучше скажи мне точнее, что именно ты сделал с господином Дорсом. Я его пальцем не тронул, честное слово, не успел. Он сам захрипел и рухнул, где стоял. Но не в обморок же он упал в самом деле. Не тот он человек, чтобы в обмороки падать. Как бы сильно я его не напугал. Больше всего похоже, что его действительно хватил Кондратий. Интересно. Король призадумался, затем-то был из кармана трубкой и попросил помолчать минут десять, так как ему необходимо было подумать как повлияет на внутреннюю и внешнюю политику Республики Галдиана внезапный уход со сцены господина Дорса, и что по этому поводу может предпринять его таинственный приятель в дурацкой шляпе. — Тогда я пойду переоденусь, — проворчал Кантер с отвращением, приподнимая двумя пальцами полу куртки. — Разумеется, — согласился Шилар, и вымойся тоже. — А что касается кристаллов, хочешь, я попробую прикинуться ясновидцам? — В ближайшие дни господин Пуриш обязательно везти твою мать, если ты хочешь повидаться с ним, не появляясь в Галдиане... — Я не хочу с ним видаться, — сердито проворчал Кантер. Только вернуть Ольги на кристаллы. И еще я не хочу, чтобы Пуриш приставался с расспросами к моей матери. — А она не знает? — осторожно уточнил король. — Знает, — проворчал мистер Алиец. в том-то и дело, что знает, но не все. Поэтому я и не хочу, чтобы ее лишний раз доставали вопросами на эту тему. — Понимаю. — Я пошлю кого-нибудь, чтобы господина Пуриша там встретили и вежливо завернули. — Иди, не задерживайся. — Только ж не Кольги в таком виде. На кухню спустись. И скажи там, чтобы прислали слугу вытереть за тобой пол. Весь кабинет мне, по-моему, загадил. Кантер неразборчиво проворчал в ответ что-то среднее между «спасибо» и «пошло оно на... все» и хлопнул дверью. На следующее утро Жак внезапно понял, что ему скучно. Это чувство не посещало его уже пару недель, с того самого дня, как начались бы неприятности с капсулой. Эти недели были настолько насыщены разнообразными переживаниями, что несчастный Шут даже о работе позабыл, не говоря уж о том, чтобы скучать. Теперь же, когда бояться больше было нечего и переживать также было не о чем, Жака посетило желание выйти в общество, пообщаться с людьми, многих из которых он не видел эти две недели и успел соскучиться. И, как назло, его величество очень вовремя запретил своему Шуту подобное удовольствие. В любом другом случае Жак позволил бы себе ослушаться, так как понятие дисциплины являлось для него чем-то из области необязательных условностей. Но в данном случае Шут и сам осознавал важность момента, поскольку с умственными способностями у него все было в порядке. Поэтому бы сидел дома, как ему было велено, и с тоской посматривал на часы. Тереза убежала в клинику и вернется только вечером. Король заскочил с утра, нет, ну совесть надо иметь, если сам глаза продираешь в пять утра, это личное дело, Но зачем же других поднимать ни свет, ни заря? Забрал Жакова творчество и дал два торжественных обещания. Прислать к нему в гости Ольгу, как только та завершит порученное ей дело, и навестить лично, но попозже. Сейчас его величество страшно занят, к одиннадцати он должен быть в Хине, потом пообедает и зайдет. Жака дернули черти полюбопытствовать, что будет в одиннадцать в Хине, о чем он немедленно пожалел. Нет, конечно, если император пригласил короля присутствовать на публичной казни мерзавки, которая чуть не убила его величество, то отказываться невежливо. Ясное дело. Хотя к данной конкретной разновидности неподобающих зрелищ Шелар III относился весьма прохладно. Но вот как его величество собирается после этого изысканного развлечения обедать, в голове укладывается с трудом. Жак прекрасно знал, что король относится к тому типу особенно непробиваемых людей, которые запросто могут жевать пирожок, наблюдая за вскрытием несвежего покойника. Но понять эту загадочную особенность не мог, как ни пытался. Зато настроение у него испортилось моментально, а с испорченным настроением гораздо тяжелее переживать вынужденное одиночество. Не, вот, блин, друзья, называется, даже не навестят, хотя король уже не запрещает. Ладно, Ольгу озадачили каким-то возвышенным патриотическим трудом на благо короны. Элмора и Кантера его величество, конечно же, потащил с собой, чтобы ни одному отдуваться. Мафей усиленно студирует пятую стихию под руководством метра из страна и освободится не ранее беда. Эти несчастные влюбленные, которые поссорились, сидят, невось по углам и страдают, вместо того, чтобы старого друга навестить. Хотя, если они здесь встретятся, то никаких гостей не захочешь. Перебирая таким образом всех потенциальных посетителей, Жак вдруг пришел к выводу, что и обидеться не на кого, так как у каждого есть уважительная причина находиться в другом месте. Даже несчастный Лаврис и тот, наверное, занят приготовлениями к свадьбе. Интересно, он хоть по своей воле женится, или король все-таки наехал? И если верно последнее, то понять замысла его величества крайне сложно. Но женится Лаврис, так что, это хоть каким-то образом изменит его любвеобильную натуру? Как шлялся по бабам, так и будет шляться. И что жена ему сделает? А его величество, зараза бессовестная, хоть бы сказал, кто-то бедная женщина, которой достался сей уникальный подарочек. Страдания скучающего шута были прерваны грохотом дверного молотка, жизнерадостными воплями на крыльце и не менее жизнерадостным гавканием. Жак! — на всю улицу требовала Ольга. — Открой! Я пешком пришла! — Понятно. Король не объяснил Ольге суть своих тайных замыслов, и она решила, что не обязательно тревожить дежурного телепортиста, если Жак может спуститься и открыть ей дверь. И что теперь? Не открывать, так она либо всю улицу на уши поставит, либо уйдет оставив негостеприимного приятеля скучать дальше. А спуститься и открыть, вдруг и в самом деле наблюдают, и кто-то увидит, как больной Шут шастает по дому, тогда как ему полагается кататься по полу и лежать парализованным. «Жак, ты дома? Гав-гав-гав!» Жак аккуратно отодвинул занавеску и выглянул в окно. Гостья торчала на крыльце, задрав голову и взывала ко всем окнам сразу — Мордаха у нее была абсолютно счастливая. Судя по всему, от того Ольге в первый раз за последнее время удалось натянуть любимые джинсы и вырваться из дворца. А еще подружка пробежалась по лавкам и рынку, и это вместо того, чтобы опрометим мчаться развлекать бедного скучающего Жака. Чего она в этих лавках накупила, издали не просматривалась. Но корзинки и коробки были у Ольги в обеих руках и подмышками. Кроме упаковочной тары, при ней имелись новенькая удочка хинского образца, то есть с бамбуковым удилищем, и шарик на поводке. Песик был счастлив не меньше няньки и радостно скакал вокруг нее, оглашая улицу восторженным лаем. — И что, изнывающий от тоски хозяин должен не двигаться с места и упустить этих замечательных гостей? — Да нет уж, надо что-то придумать, пока не ушли. Жак огляделся по сторонам в поисках решения, и взор его упал на шкаф, где хранила свои вещи любимая женщина. Ольга, конечно, долго ржала, когда опознала личность загадочного нечто в чепчике и белом передничке, открывшего ей дверь. А злодейская псина не применула восторженно напрыгнуть на любимого дяденьку Жака, повалять его по полу, потоптаться пыльными лапами по белому передничку и облизать лицо вместе с чепчиком. Но все это безобразие произошло уже при закрытых дверях, так что с улицы никто не видел. Передничек в отпечатках лап и обслюнявленный чепчик пришлось тихонечко спрятать на самое дно корзины с бельем, в надежде, что Тереза не заметит. А платье после отряхивания еще вполне можно было повесить назад в шкаф и сделать вид, что так и было. Пока Жак скрывал следы преступления, Ольга свалила свои покупки в гостиной, высыпала в большое блюдо одной кучей все гостинцы для больного товарища и зашуршала на кухне, пытаясь растопить плиту и приготовить кофе. Попутно она весело тарахтела, пересказывая последние придворные новости, и Жак наконец узнал всю правду о женитьбе Лавриса. «Бедный Лаврис!» — прокомментировал он, отсмеявшись и присел рядом с Ольгой, так как ее успехи в разжигании огня сильно уступали ее таланту рассказчика. — Давай я помогу, у меня опыта больше. Вот это попал, так попал. А король-то вот ветеран, ни капли жалости. Мало того, что силком жениться заставил, так Лаврису пришлось еще и самому упросить отца невесты о таком одолжении. — Ты в курсе, папаша сразу согласился или долго ломался? — Это ж еще не весь цирк, — прыснула Ольга. — Тебе ж, наверное, еще не рассказывали, что случилось с бедным папашей. Я подозреваю, Кира нарочно ему Хаулиана застучала, чтобы они попортили друг другу настроение. Только позабыла добавить, кто он такой. Или тоже нарочно. Ну, в общем, не знаю. Этот дядька бестолковый поперся в тот же вечер отношения выяснять. А то у него и так не получилось больше никого наехать. — Ага, — хихикнул Жак, — и он решил наехать на эльфа. Дрова, наконец, занялись, и он полез в шкаф за посудой. Кажется, Ольга притащила его любимые пирожные со сливочным кремом и рогалики с вареньем из настоящей клубники. И настоящий кофе будет в самый раз. Подумать только, если бы не Ольга, он бы так и не узнал, что такое натуральный кофе. Привык, что кофе — это растворимый порошочек из баночки, редкая гадость. Услышал, что местные смеются над мистралийцами и подумал, правильно смеются, разве можно такую гадость пить? И жил так пять лет, не сомневаясь, пока Ольга не объяснила. «Ты только представь себе эту сцену!» — весело продолжала Ольга. «Я ржала, как ненормальная. Лаулиан с абсолютно серьезным негодованием мне рассказывал, как кавалер Танта прыгал под забором, пытаясь достать коварного соблазнителя, и что при этом говорил. А забор-то высокий, а кавалер-то метр с кепкой, а эльф-то наверху сидит и слезать не хочет». «Ага, как порядочных девиц соблазнять, так мы и впереди всех!» — съехидничал Жак. А как отвечать за свои художества, так мы слезать не желаем. Он бы еще на дерево залез. Точно было бы, как кошка с собакой. Кошка на дереве, а собака бегает вокруг, прыгает и гавкает. И чем все закончилось? Хоулиану надоело слушать, потому как его утонченная натура не переносит неизящные высказывания. Как он сам выразился, даже человеку язык дан природы, и не для того, чтобы произносить столь отвратительные мерзости а самом светлом чувстве. Короче, что-то он там на этого ругателя с сгоряча колданул, что у того язык отнялся. Бедняга всю ночь бегал по магам и мистикам, но никто после эльфа снимать не взялся. Утешили больного только тем, что это не навсегда». Насколько именно, не смогли выяснить. Посоветовали вспомнить, насколько сердит был эльф, и самостоятельно определить период от трех дней до десяти лет. Жак тихо застонал и пополз по столу. Это стоило затоптанного передничка, даже если Тереза заметит. «Шарик, скотина!» — вдруг истошно взвыла Ольга, прервав на полусловие свой познавательный рассказ, и метнулась в гостиную. «Уйди, морда собаческая! Не смей жрать пирожные!» Тарелка с гостинцами была геройски спасена из необъятной пасти щеночка и во избежание дальнейших поползновений унесена на кухню. Самого преступника Ольга привязала к ножке стола, приговаривая, что его проглота сегодня три раза кормили, и вообще больше она его гулять не возьмет. — Серьезно? Три раза? — удивился Жак. — Я почему-то думал, Мафия будет забывать его кормить даже один раз. — Да, Мафей-то как завеется к своей ведьмочке, действительно все забывает. Охотно поделилась знаниями Ольга. Но сегодня с утра покормил, не забыл. А потом покормил преподобный Чен. Он всегда шарика жалеет. Говорит, песик в прошлой жизни был очень бедным человеком и сильно голодал. А Мафей его и в этой кормить забывает. Потом еще и я ему еды принесла, не знала, что его уже кормили два раза. Эта морда без зазрения совести сожрала все три кормежки. А еще по дороге на рынке спер с прилавка кусок мяса, выключил у меня пол пирожка и чего-то нашел в мусорке. Я даже заметить не успела, как оно в пасти исчезло. Но песик все равно не наелся. — Ну да, — согласился объединенный хозяин. — А десерт? Песику не подали десерт. — Может, и отдать ему то, что уже надкусил? Ты же не будешь есть пирожное надкусанной собакой. — Да, дай, пусть лопает. Лучше доскажи, да что дальше было. Когда Лаврис пришел свататься, а будущий тесть изъясняется мычанием или жестами?» Ольга махнула рукой. «Лаврис, во-первых, жутко расстроен, во-вторых, на меня обижен за этот бантик, что я потеряла. Распрашивать его о подробностях сватовства — это уже садизм. А Элмор с ним не ходил, потому как поехал с нами на коронацию. Ты знаешь следующих пятерых паладинов, что после Элмора перед Лаврисом? Вот расспроси их». Мне король не велел их из дома выходить. — вдохнул Жак, — так что я не скоро их увижу. — Король? Почему? Ты ведь уже выздоровел? — Ты же знаешь его особое хитрое величество. Никие замысловатые расклады, непостижимые для средних умов, требуют, чтобы я считался по-прежнему больным, чуть ли не помирающим. — И надолго, — огорчилась Ольга, — а я хотела тебя на рыбалку позвать. — На рыбалку? Королевский шут был слегка потрясен подобным предложением. — Так ты за этим удочку купила? — А где ж ты рыбу собралась ловить? — Да в Рисе, прямо в дворцовом парке. Жак тут же представил себе это зрелище. Набережная дворцового парка неподалеку прогуливаются придворные, рассуждая о светском и раскланиваясь с распуфыренными дамами. А на парапете сидит Ольга, босая, в своих джинсах, некроманской футболке, кстати, уже штопанной, с удочкой и ведерком. — А там хоть рыба-то есть? — ошарашенно спросил он, не зная, что еще умного на эту тему сказать. — есть! — уверенно заявила Ольга. — Я видела, как она плещется в воде. Ее там полно, и никто ее не ловит. — А что ты с ней будешь делать? На кухню отдавать? Или она там такая, что маленькую выпускать, и большую складывать в баночку? — А хоть и на кухню, или шарику. А рыба большая, я видела. — Так что, не пойдешь? Ненадолго тебя король замуровал? Жак только рукой махнул. Остается только надеяться, что ему не взбредет в голову устраивать мои фиктивные похороны. — А ты Кантера позови. Пусть и он с тобой половит. Ему полезно, — говорят, рыбалка успокаивает. Ольга, видимо, тут же представила что-то веселенькое, потому что долго смеялась. Потом жалилась над несчастным больным и описала, как у Кантера срывается с крючка рыбка, после чего он долго ругается, топает ногами и ломает тудочку. Потом они пили кофе с пирожными, развлекаясь тем, что представляли залобли рыбы всех знакомых по очереди, особенно короля, который, по мнению Жака, через пять минут заявил бы, что подобное занятие есть преступное разбазаривание бесценного времени и превратил бы набережную в филиал кабинета. Потом Ольга рассказала свою версию позавчерашней коронации, которая была куда веселее королевской. В отличие от его величества, девушка не обязана была весь вечер торчать на подобающем официальному лицу месте, а прошлялась по всей территории дворца в сопровождении Мафея и его поморских кузенов. Похоже, больше ее впечатлили маленькие щеночки, крошечные котяточки и малютки деточки очаровательной карапузы Макар и Назар, которые вот-вот должны были получить титул принцев-бастардов. Во всяком случае, контрате так отец пообещал. Ольга вообще отличалась трепетной любовью ко всему маленькому и пухленькому, и некоторое время пришлось выслушивать восторженные отзывы и умильные подпискивания. Жак тоже любил детей и животных, но не до такой патологической степени. Он терпеливо кивал, ожидая, когда у Ольги закончатся ахи и охи, думая в это время совсем о другом. Вспомнилась почему-то давняя история о том, как Ольга в него втрескалась, и Жак некоторое время прикидывал, не потому ли, что он тоже подходит под категорию маленького и пухленького. Но тогда как же Кантор? Либо во всем виновато проклятие, либо где-то в глубине души у сурового кабальера и вправду запрятано что-то маленькое и пухленькое. Король появился совершенно неожиданно и разрушил идею бесцеремонно, как вернувшийся из похода обманутый муж. По его мрачному и решительному лицу Жак понял, что его величество явился не для развлекательной беседы, и что новости им принесенные будут не из Вряд ли его так огорчила обещанная казнь. Ольга тоже почувствовала что-то неладное, оборвала на полусловие пол описание восхитительного котеночка невероятно кофейной полосатой масти. «Доброе утро!» — быстро и сдержанно поздоровался король. «Ольга в гостиной ждет телепортист, возвращайся в дворец». Что случилось? В один голос тревожно ахнули хозяина гости. Ничего особенного и ничего страшного. Просто ты нам нужна. И желательно поскорее. Тебя ждет Кантер, а мне нужно поговорить с Жаком. — Извини, но это серьезно. Потом поболтайте. С ним что-то случилось? Ольга моментально вскочила, забыв о недопитом кофе, щеночках, котятках и прочих радостях. Нет-нет, поспешил успокоить бедняжку король, видя в ее глазах панический ужас. Кантер целый невредим, но крайне нуждается в твоем обществе. Он молча дождался, пока девушка вместе с собачкой и удочкой исчезнет в сером облачке, после чего пояснил, видимо, в качестве утешения, испуганному шуту. Никто из моей свиты не пострадал, но почти все сейчас нуждаются в уходе на некоторое время. Что случилось? Опять на кого-то покушались? Скорее, наоборот. Король присел к столу и достал трубку. Более наглого и дерзкого налета я еще не видел. Зато хотя бы мельком и издали увидел во плоти нашего горбатого знакомца. Сели он, ничего не скажешь. Придворные маги единодушно согласились, что тянет на магистра не меньше. С такого расстояния пустить на императорскую ложу змеиный ветер? А что это? Я тоже не очень понял объяснения магов, но понял, что штука смертельная. К счастью, воздействие не моментальное, его успели вовремя нейтрализовать. Но некоторые последствия все же остались. Как сказала матреса Мориган, депрессия с приступами немотивированного страха. К вечеру должно пройти, но до того времени лучше не оставлять пострадавших в одиночестве. А Кантор, как ты сам понимаешь, пребывая в депрессии, да еще если ему станет страшно, никого к себе не подпустит, кроме Ольги. — А вы? — стревожился Шут. — А Кира? — Боги с тобой, Жак! Неужели бы я позволил беременной женщине таскаться по личным казням? Кира осталась дома, и со мной тоже все в порядке. — У вас что, к этому делу иммунитет? Король помолчал, раскуривая трубку, затем кратко и очень холодно ответил. — У меня телохранители. — Угу, — проворчал Жак. И чтобы больше ничего не говорить, направился к плите приготовить кофе для его величества. Почему-то он очень ясно представил себе эту сцену. Кантер и его напарник делают шаг и сдвигаются плечом к плечу, закрывая короля. Не потому что-то так его любят и так он им дорог, а потому что у них такая работа. Никогда не мог этого понять. Пусть так правильно, так надо, все такое, а если бы маги не успели? Король не стал тратить слова на утешение своего впечатлительного шута. Он просто сделал вид, что ничего не заметил и принялся рассказывать подробнее. Действительно, по степени наглости горбатый маг годился в наставнике даже Кантору. Он явился на место казни невидимым и задолго до установки оцепления, так что в результате оказался на самом помосте. Как только преступницу вывели, и она приблизилась к посителю на достаточное расстояние, он первым делом пустил на императорскую ложу тот самый змеиный ветер, чем привлек всеобщее внимание именно туда. Затем хладнокровно расстрелял ближайших стражников, открыл телепорт и был таков. Увидеть его смогли лишь мельком в тот момент, когда он схватил императрицу Юй и стал видимым. Секунды три, потом злодей исчез, и кидаться за ним исчезающий телепорт храбрецов не нашлось. Жак мысленно порадовался, что Шилар Третий сидел далеко от места событий, а то с этого любознательного храбреца осталось бы. Рассмотреть удалось немного, продолжал король, мрачно попыхивая трубкой, но мне показалось, лицо у него не настоящее, а глаза действительно разные, очень заметно. Неестественно для человека цветов багровый, и э, от такой оттенок синего, вот как ободок тарелки, и светится. Отвратное дельце получается. Будет большой шум беспорядки, и оголтелые мистики разных орденов будут биться стенка на стенку в каждом более-менее заметном городишке. — Почему? — не понял Жак, подавая королю чашку. — Потому, — вздохнул тот, — что эти демонские разные глаза видела толпа народу, кроме меня. Ты представляешь, какая реклама для небесных всадников? Ах, ты же не в курсе. В их учении упоминается некий посланник Божий, который явится на летающей колеснице изъявить волю повелителя и все такое. Так вот, описание этого Божьего уполномоченного предполагает, что глаза у него именно таких несуразных цветов. И небесная броня у него тоже имеется, ножи, сюрикены и даже несколько стрел, которые успела пустить охрана, не достигли цели, и при этом еще он утащил приговоренную к смерти активистку Ордена. Вот это пропагандистский трюк на высшем уровне. Представь себе, сколько народу вспомнит слышанное когда-то проповеди и подумает, ух ты, правда, а я-то не верил. Впрочем, я пришел к тебе несколько по-другому делу. Они несколько несовместимы, но прежде всего хочу показать тебе кое-что занятное. Вчера я задумал один небольшой эксперимент, и сейчас мы подведем его итоги и сделаем выводы. Шалар Третий выложил на стол стопку исписанных бумажных листов и бегло посмотрел. Ох, и почерк у Ольги никогда бы не подумал, что женщина может так безобразно писать. Жак, узнавший эти листы, которые сам же старательно исписывал весь вчерашний вечер, с картиной ревностью, вопросил. — Так вы заставили меня тяжко трудиться долбанным средневековым пером только за тем, чтобы потом дать Ольге надругаться над моим бессмертным творением? — Абсолютно верно, — невозмутимо сообщил Шилар, переворачивая лист. — И не напрасно. — Как я и ожидал, мои подозрения подтвердились. Судя по замечаниям Ольги, в твоем рассказе обнаружилось сорок 47 точностей. В 20 веке еще не было трех упомянутых тобой наркотиков, двух моделей одежды, одного государства и одного религиозного учения. Наконец, этого века, вопреки твоим утверждениям, люди уже не пользовались химическими карандашами, чернилами, перьями, не носили расклешенных брюк и сабон на платформе. И не курили самокруток, за исключением эксцентричных любителей. Однако уже имели атомные электростанции, антибиотики и автоматическое оружие. Помимо этого, в конкретной стране, которую ты избрал своим постоянным местом жительства, существовала обязательная воинская повинность, уклониться от которой можно было только путем симуляции определенных заболеваний или взятки должностному лицу, но никак не на основании пацифистских убеждений. Зато за политические анекдоты в это время уже не ссылали в Сибирь на 20 лет. Многие упомянутые тобой факты не совпадают по времени. Например, во времена Битлзки еще не было мега да и называлась она не так, даже когда появилась. Можно было бы продолжать дальше, но мне это кажется излишним. Ты, как и твой сосед, единственный источник твоих знаний, имели крайне смутное понятие об эпохе, в которой жила Ольга. Даже если предположить, что советник, как ты утверждаешь, происходит из середины 21 века, он не мог быть таким невеждой, как и ты». Он жил гораздо ближе к тому времени, и хотя бы одну-две из твоих 47 ошибок должен был заметить, а, заметив одну, насторожиться и поковырять глубже. Если же ты ошибся, и он жил гораздо позже, то есть ближе к тебе, он бы вычислил тебя по характерным оборотам речи и словечкам, которые у тебя то и дело проскакивают, ибо он бы их тоже знал. Сюда же прекрасно укладывается так озадачивший тебя факт, что списки заключенных располагались в искаженном алфавитном порядке. Похоже, моя гипотеза имеет под собой вполне реальное основание, хотя и нуждается в дополнительной проверке. Господин советник-переселенец, но не из твоего мира. Как тебе? Смело, кивнул Жак. А из какого? Если тебе будет не очень сложно, поинтересуйся у своих друзей из агентства Дельта, что не знает о мире Капа. Любая информация будет полезна. Также попроси у них фото советника, надеюсь, у них в архивах есть хоть одно изображение, столь знаменитой личности. Или если мэтр Максимилиана так уж категорически будет возражать, попроси, пусть господина Амарго покажет эту физиономию Орланда. Интересно, что он скажет. Чувствует мое сердце, что не просто так наш горбун прибился к советнику и пользуется у него таким расположением. И если верно то, что я думаю, то я понял, откуда растут ноги у небесных всадников. Осталось только выяснить, как они все-таки сюда попадают из своего мира. — Жак, а как вообще открывались иные миры? — Ведь чтобы поставить в них Т-кабину, надо сначала попасть туда каким-то образом. — Не эльфы же вам показали, к примеру, наш мир? Судя по тому, что я о них знаю, не предпочли бы, чтобы вы здесь и не появлялись. — Понимаете, — вздохнул Шут, — Населению тоже не очень объясняет, откуда что берется. Как вы сами говорите, для подданных существует официальная версия. А она у нас такая, что якобы люди случайно и беспричинно вдруг оказываются в другом мире, ничего для этого не делая. А когда их начинают искать, то находят новый мир. Звучит идиотски. Если бы я знал, что мне когда-нибудь понадобится эта информация, я бы поковырялся в одном месте, куда нормальные люди не ходят. Но теперь нет возможности. А да, что-то я еще слышала о так называемых стихийных порталах. — В приватной беседе в Реале, кажется, у соседа. Только мы все тогда что-то пили. А, вспомнил, к соседу пришел, вернее, будет сказать, сосед селком затащил в гости шархийского парня, которого, в свою очередь, надыбал в гостях у Гаврюши. «Да — Да-да, ваше величество, у того самого Гаврюши, где вам дали по физиономии. — Неправда, — возразил занудный Шелар, — не по физиономии. Удар был нанесен в корпус. — Жак, можно покороче и без лирических отступлений. Что этот шархийский парень сказал о стихийных порталах, независимо от того, добровольно он пришел в гости или сосед его затащил? Что они существуют, но пользоваться ими нельзя, так как они непостоянны, То есть они не соединяют две конкретные пространственные точки, а как бы меняются. Вот, допустим, войдя в портал сейчас, вы попадете в мистралию. Через две минуты он уже перенесет вас в другой мир, а через час можете там спокойно ходить, и он работать не будет». — Ага, — медленно протянул король, и его до сих пор мрачное лицо стало проясняться. А в глазах появилось нечто многообещающее, что Жак мигом понял ему хана. Потому как сейчас его величество поймает за подол мантии своего придворного мага и будет его методично насиловать, пока тот не изложит своему повелителю все о стихийных порталах в теории и практике. А почтенный мэтр потом аналогичным образом из... ловит болтливого шута И выскажет ему свою благодарность за просветительскую деятельность. Нюх господита Ганди не просто говорил, что дело скверно, он вопил во весь голос «Спасайся!», но куда и каким образом спасаться, к сожалению, не уточнял. А сам, по информации он же бессменный посланник путей к спасению, не видел. Надо было драпать раньше, как только узнал, что босс в ближайшие полгода не встанет, да и потом вряд ли будет уверенно ходить и члена раздельно разговаривать. Промедлил, привычная верность подвела. Да еще высказанный без уточнений вердит лекаря, жив и жить будет. Очень хорошо, конечно, что жить будет, а уточнить будет ли при делах удавить этого лекаря. Теперь драпать поздно. Тот же вечер примчался Френзи и немедленно выдал кучу заданий, и, возможно, смыться исчезла. Попробуй смойся, когда вокруг тебя толпа головорезов с крошем во главе. А пока Ганзи разбирался, что же на самом деле случилось с дорогим боссом, явился господин Айзек. И последняя надежда отвертец от милой беседы с королем отана, растаяла, как кусочек сахара в чашке с чаем. Тот самый кусочек, которым помпа информации с перепугу уронил в чашку — хотя изначально намеревался попить чаю в прикуску. Ганзи не любил господина Айзека. С самого начала, с первого взгляда, самозваный благодетель не вызывал у него симпатии. Липовая биография странного купца отнюдь не способствовала повышению доверия. При дальнейшем знакомстве господин в шляпе стал и вовсе неприятен. Особенно, когда с подачи хитрого шелара посланник заподозрил могущественного торговца копченостями в нехороших намерениях на свой счет. С боссом господин Айзек всегда был сладкоречиво любезен, однако любил при этом напускать на себя таинственность, делать многозначительные паузы и всячески демонстрировать, что окружающие с трудом представляют себе его истинное могущество. Френди он напротив, вел себя по-приятельски, где-то даже фамильярно. Подобное обращение было частично оправдано, учитывая их почти одинаковый возраст, но со стороны выглядело не совсем красиво. Как будто господин Айзек намеренно пытался дать всем понять, дескать, вот смотрите, какой я свойский парень, при всей моей крутизне со мной можно запросто, по-дружески. Самим Ганзи этот господин был неизменно вежлив и серьезен, как будто пытался произвести впечатление солидного и надежного клиента. Однако, как бы он ни старался, 75-летний гном не видел в приятеле Френзи ничего более, как дерзкого сопляка. И этот сопляк с преступной беспечностью играл вещами, которыми нельзя играть ни в коем случае. Самой опасной и ненадежной из этих игрушек являлось долготерпение Шилара Третьего. А самой д... ценной и невосполнимой — жизнь несчастного господина Ганзи. Ох, надо было драпать, пока было можно. Сегодня господин Айзек не пыжился, как обычно, стараясь казаться серьезным и солидным. Скорее, он был отечески ласков и преисполнен сочувствия. И этот подозрительно ласковый тон окончательно убедил сметливого полугнома, что ему опять предстоит опасная посольская миссия. Господин Пуриш утверждает, словно по инерции докладывал он, хотя мысли его были совсем о другом, что не знал, кто на самом деле сидел у него в кабинете. Мистер Олейд записался к нему на прием, как обычный посетитель, принес кристалл на прослушивание. Кристалл был предъявлен, я сам слушал. Если это музыка, то я королевский паладин. Пока не вошел босс, ничего подозрительного не происходило. Как чужой человек взял под контроль животных, Пуриша сам не может объяснить. Он теперь трясется от страха, полагая, что мистер Алиц приходил его убить. Выглядит неважно, хлещет целебные зелья, того и гляди, следом за боссом отправится. Попросил больше к нему не приходить, так как уверен, что именно визиты босса спровоцировали налет Мистролица. И после такого ужаса осмотрительный господин Пуриш станет общаться с нами лишь при гарантии, что его оставят в покое наши враги и прочие убийцы. — Врет, небось, половину, — не поверил господин Айзек. — Все он знал. И кто к нему пришел, и как зверей подчинил, по крайней мере, хотя бы подозревать должен. И вообще сомнительно, чтобы закляток на верность животных можно было так легко подчинить. За секунды буквально. Вам так не кажется? — Заклятие верности было не на Пуриша, — неохотно пояснил Гандзи, уже предвидя следующий вопрос, — на прежнего хозяина. Блестящие темные глаза слушателя вдруг засветились неподдельным интересом. Помп по информации поторопился провернуть его догадку, понимая, что если у хитроумного господина Айзека созреет в мозгу очередная афера, то практически ее часть ляжет на щуплые плечи верного служащего, так же, как это вышло с предыдущей блестящей идеей. Нет, — Нет-нет, это был не он. За то время, что мистер Алиид в Дайан Рисе, его видело множество людей, лично знавших маэстро. Хоть кто бы да узнал. — Ага, — скептически хмыкнул собеседник. — Шилар, например. — Не переживайте, милейший Ганзи, никто не намеревается вас нагружать выяснением личности Кантера. — Вы тут ничего не поделаете. тут нужен... Да ладно, не так это все важно. А важно то, что я так не вовремя потерял столь перспективного компаньона, и это очень печально. Френди, конечно, сообразительный парень, но он слишком молод для президента, вот в чем беда. И что особенно печально создавать великолепного Баги Дорса, грозу нового Капитолия уложила не бандитская пуля, не кинжал наемного убийцы, а пошлейший инсульт, переключившийся от испуга. Хорошо, хоть Баги не умер. А то за ним так осталось бы слава человека, умершего от страха. Но сейчас не время подсчитывать убытки. Настала пора извлечь из наших убытков максимум прибыли. Самое время вспомнить, что некто совсем недавно нам обещал убрать своих людей из нашего окружения. И что мы видим? Мы видим, что бессовестный господин, раздающий обещания, не особенно торопится их выполнять. Поэтому сейчас мы напомним этому господину, что непослушание наказуемо а заодно и сделаем небольшое приобретение. Полагаю, что для выяснения личности мистера Лийца удобнее всего было бы иметь в нашем распоряжении его. Господин Айзек, насколько мог решительно, заявил Ганзи, у которого от ужаса пол ушел из-под ног, и пришлось даже опереться на стол, чтобы не свалиться. Очень вас прошу, еще одно такое посольство и я Алиагу рядом с боссом. Если господин Френди желает от меня избавиться, в его власти меня просто уволить, или хотя бы убить быстро и безболезненно. — Да что вы себе напридумывали, Ганзи, — ужаснулся компаньон, — кто сказал вам, будто фирме больше не требуются ваши услуги? — Может, раньше Френди обижался на вас, но ведь теперь вы работаете на него и будете доносить ему на всех тех же, как и прежде доносили на него отцу. — Да и сами подумайте, неужели бы мы отдали вас на растерзание Шелару, чтобы у вас выпытали с пристрастием все, что вы знаете, и даже то, о чем смутно догадываетесь. — Нет, дорогой Ганзи, вы знаете столько, что, быть хоть малейший риск такого завершения вашей миссии, вас бы и близко к ней не подпустили. — Послушайте меня. В отчаянии попытался спастись несчастной помпой информации. Вы неверно оцениваете ситуацию. Вы никогда не сталкивались с королем Артана лично. Вы не знаете о нем и половины того, что знаю я. Поверьте моему суждению, моему опыту, моему нюху, в конце концов. Шилар III вовсе не такой благородный друг и влюбленный рыцарь, каким его представляет пропаганда. Это расчетливый игрок без капли чести. Он не выполняет наши требования и не боится наших угроз, а только притворяется, будто мы его чем-то можем напугать. Этот господин любит строить из себя рассеянного алхимика чтобы ввести заблуждение наимных противников. На самом же деле это хладнокровная, безжалостная сволочь, которая только и ждет, когда вы совершите ошибку. Поймите, ему сто раз наплевать, что вы сделаете с его шутом. Он играет с вами в свою игру, пока вы думаете, будто он играет с ним в вашу. Добродушное лицо господина Айзека расплылось в неисходительной улыбке. — Ганди, бедняга, как же вас напугала эта бледная поганка! «Разве можно так недооценивать мои возможности? Вы ни в коем случае не будете подвергнуты риску, будь это грозный шелар, хоть и реинкарнация из короны. Я припас для вас надежную страховку». Жизнерадостный аферист одарил испуганного посла еще одной умильной улыбочкой и развернул перед ним некое подобие ременной упряжи с прямоугольной коробочной посередине. «Знаете ли вы, что это такое?» «Ну, конечно, нет. Откуда вам знать? Вам ведь так и не удалось поймать господина Амарга и выпутать секрет телепортации без мага. Ну-ка, снимите камзол. Это мой бедный испуганный друг, аварийный телепортер, которым вы можете воспользоваться при первых же признаках опасности. Абсолютно надежная конструкция. Позвольте, я вам покажу». И не успел бедный Ганзи рта раскрыть, как сбруя оплела его тело, тремя короткими щелчками превратившись в не только надежную, но и совершенно цельную конструкцию. Несколько простеньких пояснений продолжал господин Айзек, настраивая что-то в коробочке на груди. В случае опасности вы нажимаете вот сюда и через три секунды перемещаетесь в этот кабинет. До здесь будут ждать наши люди, и если за вами кто-то увяжется, то очень об этом пожалеет. Я бы даже рекомендовал вам, перед тем, как нажать кнопку, ухватить за руку или за одежду короля, или хотя бы приблизиться к нему вплотную. Вам было бы очень полезно увидеть, что с ним станет, когда он окажется один, без охраны, среди враждебно настроенных мальчиков кроша. Уж гонору его величество поубавится, гарантирую, и казаться вам страшным он тут же перестанет. — Вы хотите похитить короля? — ужаснулся Ганзи. Ужаснулся не потому, что его пугал такой размах операции, а потому, что старый верный нюх недвусмысленно и беспощадно констатировал, похищать короля никто не собирается, равно как и отдавать ему в руки бывшего специалиста по информации, владеющего кучей компроманта тамбосов. — А что? — засмеялся жизнерадостный мерзавец. — Самый лучший ценный заложник. А то действительно стоит попросить у него что-то стоящее, и он плюнет на своего шута со спокойной совестью. А вот к собственной, единственной и уникальной жизни Его Величество должен отнестись с большим трепетом. Продолжаем инструктаж. Итак, при эксплуатации следует иметь в виду, что аппарат одноразовый, аварийный, как я уже упоминал, поэтому без необходимости ни на что не нажимать и вообще руками не лапать. Особенно внимательно следить, чтобы провода не порвались и застежки не расстегнулись, а то примкнет и взорваться может. Ганзи согласно закивал в глубине души, осознавая, что для упомянутого только что результата вовсе не обязательно рвать провода. Достаточно только последовать инструкциям и нажать на указанную кнопку. Обманутого служащего даже на какой-то миг посетило желание схватить этого мерзавца за шкирку, нажать кнопку и хоть три секунды полюбоваться на его физиономию. Но здравый смысл вовремя удержал господина Ганзи от опрометчивых действий. На тот свет никогда не поздно, гораздо разумнее не пороть горячку, а посмотреть, как будут развиваться события, ведь есть хоть небольшой шанс, что посланник в это время вернется домой невредимым. Тогда, как только с него снимут аварийный телепортер, драпать-драпать, куда глаза глядят. Если же такой вариант не пройдет, можно попытаться договориться с Шиларом Третьим. За информацию, которую может предложить Ганзи, любознательный король, сделает все возможное и невозможное, дабы источник этой самой информации не потерять. Например, объяснить все как есть, пообещать сотрудничество, попросить отпустить, и как только эту гадость снимут, драпать никуда попало, а в радушные объятия орденской разведки. А может, статься и возвращаться не потребуется, вдруг окажется возможно снять эту сбрую прямо там. И не зря же говорят, что Шилара инструктирует переселенцы, которых он подбирает по всему королевству как монахи подкидыши. Может, еще не все потеряно.